Глава шестнадцатая «Мама тебя убьет, если узнает», — говорит Олимпия. «Не узнает, она в повязке», — отвечает Том. Он прав. К тому же не один он ослушался и открыл глаза. Том вытащил бумаги из маминого рюкзака и разложил их вокруг себя на полу. Надо же, какая любовь к печатному слову проснулась. «Читала про Индиан Ривер, а про Афину Ханс? Она нереальная!» Олимпия молча смотрится в зеркало. Купай действительно милая, Джин был прав. Диванчик, кровать, высокий потолок. Двигаться в пространстве без собственных усилий непривычно. Олимпия то и дело держится за мебель, чтобы не потерять равновесие, будто хватается за прошлое, а обратной дороги нет. Том вряд ли отдаёт себя отчёт, а она чувствует, они никогда больше не вернутся в лагерь Един. Только послушай, "Выскле째т, брат. Он расположил всё открытого рюкзака Мелри, чтобы при её появлении быстро засунуть бумаги обратно. Афина Ханс утверждает, что 2 года провела в одном доме с тварью, зачитывает том. Представляешь, Олимпия, 2 года. По её словам, твари не причиняла беспокойства, просто стояла в углу кухни, потом перебралась в гостиную. Круть. Олимпии не нравится энтузиазм брата." Мама перепугалась бы, и даже и не в этом дело. Олимпия самой не по душе такие разговоры. Она рассуждает иначе. Да, прекрасно, что Том чем-то увлечен. Она читала, есть люди, которым необходимы яркие впечатления. Однако, когда она его слушает, у нее возникает чувство, будто на них несется встречный поезд, и катастрофа неименуема. «А почему не почитать бумаги вместе с мамой?» спрашивает она. Шутишь? Она не поймёт. Даже открывать побоится, вдруг тварь выпрыгнет. Зачем она тогда взяла рукопись с собой? Там, между прочим, имена её родителей. Взяла, правда, ночит от не будет. Ни в коем случае. Это совсем на неё не похоже. Не похоже, Олимпия не спорит. Хотя её тянет возразить брату, от счастья она согласна с Мэллори. Лучше до маки на сити сидеть в купе, чтобы ничто не помешало маме найти родителей, узнать об их судьбе. А там уж пусть Том несёт любую окалесницу, а Мэллори на него взлится. Если сорвётся их план, Олимпия сама сойдёт с ума от горя. Она понимает Мэллори о том вряд ли. Он не осознаёт всей важности момента. Мэллори растила их целых 16 лет и была уверена, Она одна в целом мире, не осталось ни друзей, ни родственников и ниоткуда ждать помощи. Выходит, зря, зря горевала все эти годы. Олимпия иногда кажется, лучше бы Мэлори вообще не видела списка. Что с тобой? спрашивает Том. Олимпия встречает взгляд брата в зеркале. Наверное, заметил её задумчивость, хотя она порой думает, что Том подслушивает мысли. Ничего, отвечает она. Ну-ну, говорит он в своей издевительной манере. Не отрываясь от чтения, о Том тянется к своему рюкзаку и долго в нём копается. Олимпия догадывается, что именно он ищет. Конечно, зеркальные очки, свою главную драгоценность. Том подробно объяснила Олимпии их принцип действия. Теперь она больше всего боится, что он испытает своё изобретение на практике. Слушай, супруги из Пенсильвании сконструировали шлем размером с большую коробку. Внутри шлема помещается запас еды и воды. Потрясающе. Читает Том прямо сквозь очки. Олимпия задумчиво рассматривает своё отражение. Хотела бы она радоваться вместе с братом. Разве не прекрасно оказаться в поезде, который сам катит их на север? Это лучше, чем везти маму сквозь бурелом или брести по заброшенным дорогам или плыть по реке. Олимпия мечтает хоть на денек стать обычной 16-летней девочкой, как в книжках. Судя по всему, до нашествия подростковый возраст считался чудесной порой. Можно было общаться со сверстниками, учиться водить, сбегать из дома, всюду ездить, гулять и смотреть на мир. Ценили ли люди свое счастье? Дело по сути не в зрении. Раньше многие жили полной жизнью, даже будучи слепыми от рождения. Хуже всего страх, боязнь высунуть нос на улицу и вечный голос матери: "Правила, напоминания, команды. Её грозное: вы меня поняли? Поняли?" "Да что с тобой?" снова спрашивает Том. Олимпия смотрит на Тома в зеркало, а Том на неё сквозь очки. Она видит своё многократное отражение в зеркальном коридоре. Афина Ханс говорит: "На твари можно смотреть, просто нужно их принять, ужиться с ними". Олимпия слышала эту популярную теорию, якобы мы сходим с ума, потому что твари выше нашего понимания. Меллори рассказывала им о Томе, в честь которого назван брат. Тот считал, что человеческий разум не способен вместить существование тварей. А ведь есть люди, которые смотрят на них и не лишаются рассудка. Как это объяснить? Иммунитет или они умнее остальных? Вероятно, это не их заслуга, просто они устроены по-другому и поэтому не поддаются влиянию. Или они изначально сумасшедшие? Интересно, прогрессирует ли безумие? Приближает ли каждая встреча с тварями кровавый финал? Indian River. Вот молодцы, хозяева жизни. мечтательно говорит том перелистывая страницы зря он восхищается думает олимпия интересно чья это мысль её или мэллори а вдруг у неё нет ни одной своей мысли а если бы её воспитывала биологическая мать она думала бы иначе а если бы тому воспитывал его тёска где они были бы чем занимались во что верили Хорошо, допустим, мамин друг Том прав, и люди сходят с ума, потому что не могут принять существование тварей. А как же те, кто привык к ним с детства, кто с рождения живёт бок о бок с ними и давно их принял? Том вдруг настороженно смотрит на дверь. Через долю секунды раздаётся стук, прерывая размышления Олимпии. Том быстро засовывает бумаги в мамин рюкзак, снимает очки и прячет за спину. «Тук-тук», — произносит мужской голос. «Есть кто-нибудь дома?» Том смотрит на Олимпию. Ответить или нет? По идее, нельзя. Мэлори убьет их обоих, если узнает. И все же не выдерживает. «Да, кто там?» Олимпия не сомневалась, что Том ответит. «Меня зовут Генри», — раздается из-за двери. «Я ваш сосед. Мы все, в общем-то, соседи в нашем маленьком городке на колесах». Олимпия прикидывает: старшие мамы, ближе к её родителям, вероятно, его тоже считают давно погибшим. Он выжил, а родные об этом не знают, совсем как их бабушка с дедушкой. Приятно познакомиться, отвечает Том. Он откровенно счастлив. Во-первых, вырвались из дома. Во-вторых, успели на поезд. Путешествуют и, плюс ко всему, кто-то хочет с ними познакомиться. Вы не могли бы открыть дверь? спрашивает мужчина. Видите ли, я человек старой закалки и привык смотреть в глаза собеседнику, и поскольку здесь можно, можно смотреть, всё можно. Мы здесь хозяева, смеётся мужчина. Том с Олимпией переглядываются. Олимпия слегка насторожилась. А не подслушивал ли он, или слово хозяин теперь в моде? Не надо, Том, говорит она. Вдруг мама узнает, и страшно впускать в купе незнакомца. Решится ли она, откроет ли дверь? Насколько это рискованно? Пока Олимпия предаётся сомнениям, Том пересекает комнату и отодвигает створку двери. Первый порыв закрыть глаза, несмотря на разговоры Дина о безопасности на борту. Лучше сделать, как её учили с детства. Школа для слепых тоже считалась безопасным местом, и дом, где они родились. Поезд ни от чего не застрахован. И всё же Олимпия словно сбросила кожу, переродилась, начала новую жизнь. Здравствуйте, меня зовут Том, говорит тем временем брат, и ещё и настоящим именем представился. Том прекрасное имя, улыбается гость. Он намного старше матери, весь седой, и волосы и щетина на лице. Олимпия давно не встречала людей его возраста, последний раз в школе для слепых. А как вас зовут? обращается он к Олимпии. У неё мурашки бегут по спине, и снова это чувство, как с лагерем один, обратного пути нет. Джейми, представляется она. Генриус смехается. На нём свитер, несмотря на жару. По лицу бежит пот. Догадался, что она врёт. Кажется, да. Ну, не буду мешать, говорит он. Я просто зашёл представиться. Если хотите побольше узнать о поезде, обращайтесь в любое время. Я тут, как говорили раньше, за всегдатый. Мы с нейтоном, моим старинным другом, всего в двух вагонах от вас, шестнадцатое купе. Он показывает рукой в направлении следующего вагона. Из-за постоянной качки у Олимпии временами всё плывёт перед глазами. Генри отвишивает поклон, прижимая одну руку к животу, а другую вытягивает вперёд, как актёр после спектакля. Слишком наигранно, думает Олимпия. Это слово она тоже встречала в книгах. "Спасибо", говорит Том. Генри подмигивает и удаляется. Олимпия спешит задвинуть дверь. Ты ненормальный. Набрасывается Анна на брата. Зачем ты назвал настоящее имя? Успокойся, отвечает он. Не всегда решать маме. Что ты имеешь в виду? спрашивает Олимпия. Хотя спорить у неё нет сил. Взгляд прикован к закрытой двери, живот сводит от волнения. Тут не все хорошие, Том. Да ладно. Говорю тебе, что касается этого типа, и что же? Именно от таких людей мама всегда говорила держаться подальше. Да неужели? И ты согласна? Я? Да. Мама миллион раз предупреждала: если человек ведёт себя наигранно, он опасен, значит, скрывает своё истинное лицо. Том презрительно фыркает. Ты точно как она. Ну и пусть, не вижу в этом ничего плохого. Олимпия не спускает глаз с закрытой двери, прислушивается. а не стоит ли странный гость за дверью или ушел к себе. Она пытается различить шаги в коридоре. «Слушай», — говорит Том, — «чего ты распереживалась? Маме я не скажу, зачем ее пугать. Понимаешь, мы с детства сидели в своем лагере, а мир на нем не заканчивается. Неужели сама не видишь?» Олимпия почти не слушает. Ее внимание направлено на звуки из коридора. «Он еще там?» Нет, пока не слышно. Она подходит вплотную к двери. Олимпия, если мы хотим, закрой глаза Том. Зачем? Закрой. Том зажмуривается. Олимпия рывком отодвигает дверь. Она готова оказаться лицом к лицу с седовласым Генри. Коридор пуст. Она закрывает купе. Что случилось? спрашивает Том. Ничего, показалось. Том снова фыркает. Боже мой, Олимпия, ты ведёшь себя точно как мама. Единственное отличие бываешь без повязки, причём даже на улице. Неужели Том её рассекретил? Не выдумывай. Не смеши меня, Олимпия. Я прекрасно слышу, есть на человеке повязка или нет. Олимпия смотрит в зеркало. Отражение Тома возникает у неё за спиной. А ты её почему-то не носишь? Продолжает он: "Так что не надо разыгрывать послушную девочку. Ты тоже не все правила соблюдаешь". Олимпия старательно избегает его взгляда. "Не надо разыгрывать", мысленно передразнивает она брата. "Мылори тысячу раз предупреждала: бойтесь тех, кто играет". Говорила: "Есть с такой тип людей, и они самые безумные в этом безумном мире". Кстати, пора закрывать глазки и делать вид, что мы молодцы. Мама вышла из вагона ресторана. Объявляет Том